Глава пятая Барлеттон Бележ дождался меня возле входа в святилище. Завидев моё приближение, Грифон прижался к земле и вытянул шею, требуя угощения. Скормил ему две паучьих лапки, которые приберег заранее, и про себя отметил, что охота на пауков в скором времени может стать регулярным занятием. Если паутины для верёвок мне доставала, как и яда, то с такими аппетитами пернатого я померу пойду. С собой взял рюкзак, где лежали две золотых монеты и 49 серебряных. Решил не таскаться с медиками, весят много, а толку пшик. Пусть лучше остаются в подземелье в качестве резерва на черный день. Туда же отправились трофейные кинжалы. Все равно толковых союзников у меня пока не предвидится, а так есть шанс заработать немного на их продаже и пустить эти деньги на действительно важные цели. По совету Шпоры взял с собой девять кулонов гильдии авантюристов. Лишь кулон Айвин оставил на память о девушке, остальные продам без сожаления. Вот только кому может понадобиться такой товар? Перед уходом собрал заново каменного голема и активировал его для охраны комнаты возле пруда. Басти тоже осталась в святилище и получила приказ служиться русалку. Надеюсь, совместных усилий этой троицы окажется достаточно, чтобы отразить не самую сложную атаку, но если придется туго, тогда Ная заберет рысь с собой и спрячется в потайной комнате. Надеюсь, туда незваные гости не сунутся. Шпору посадил за пазуху, чтобы она не отстала и не потерялась во время полета. Да если фея попадет в воздушные потоки, создаваемые огромными крыльями Грифона, ей может не поздоровиться. Беляш покончил с угощением и подставил спину, чтобы я без проблем смог вскарабкаться наверх. Небольшой разбег, толчок, и мы уже в воздухе. Очень быстро ров и земляная насыпь удалялись, а темное пятно входа в святилище превратилось в крошечную точку — Как же здесь красиво. Пожалуй, только чувство отпарения на дельтаплане сможет сравниться с этими ощущениями. Когда-то давно, в прошлой жизни, я хотел полетать, но в школе родители сказали, «Вот будет тебе 18, и делай, что хочешь». А после 18 осуществить эту мечту я не успел. Сейчас же окрестности провинции Трин пролетали перед глазами. Вот горный хребет, который тянется вдоль северной части провинции и уходит куда-то вдаль. Вот лес, окружающий мое святилище, а там и Беловодье. Ого, я даже вижу лодочки, которые застыли на озере. Наверняка рыбаки забрасывают сети, чтобы наловить побольше рыбы. Интересно, кому сейчас они платят налоги, ведь наместник исчез. Когда мы пролетели русалочьи скалы, намеренно взял севернее, чтобы оказаться подальше от поляны фей. Шпора сейчас выбралась из-за пазухи и сидела передо мной, и мне не хотелось, чтобы фея снова предалась болезненным воспоминаниям. Минут через 30 пришлось сделать вынужденную посадку на просторной поляне, чтобы дать птице отдохнуть. Отсюда до Оракула лететь было еще с полчаса, но я решил не менять маршрут. Не думаю, что Проксима забыл нашу прошлую встречу и захочет встретиться со мной, да и предыдущий визит к Оракулу оставил смешанные чувства. Вменяемые ответы на свои вопросы я так и не получил, но хоть какую-то информацию разузнать удалось. Через полчаса я решил, что Грифон достаточно отдохнул, И теперь мы можем продолжить путь. «Беляшек, ко мне! гляди что у меня есть!» Швырнул Грифону паучью лапку, и тот без проблем поймал ее прямо на лету. При этом Шпора закатила глаза и показательно отвернулась, все еще считая такое поведение варварством. «А что, если мне ничего такого нельзя, пусть хоть Беляшек порадуется!» Всего за минуту он расправился с угощением, а потом подставил спину, позволяя взобраться мне наверх. По совету Шпоры направил Грифона на север. Пролетев над горным перевалом, увидел огромный лес, который тянулся от самых гор и почти до самого горизонта. Немного западнее, у самого подножья гор, располагалось какое-то строение. «Это южная застава Арликана, пояснила шпора, когда мы пролетали неподалеку от небольшого укрепления, стоящего прямо на дороге. «Не знал, что из нашей провинции есть дорога в Арликан, Хотя как-то ведь люди путешествуют». «Так ее и нет, если ты внимательно посмотришь». Она берет начало от заставы и тянется через всю провинцию. А что насчет людей? Они перебираются через горы по бездорожью. Что поделать, провинция Трин стала частью империи совсем недавно. А до этого поселения здесь были? А Беловодье тебе чем не поселение? Да, люди здесь живут очень давно, просто раньше они не имели статуса подданных империи. Эти земли присоединил нынешний император Антоний Александрит лет 15 назад. «Интересно, почему Александрит? Неужели императорская династия получила свое название в честь металла? Тогда вдвойне странно. Ведь в моем мире Александрит был назван в честь императора Александра II, а в этом мире он тоже был». Задал вопрос в шпоре, и фея Всезнайка меня не подвела. Правда, ее ответ меня удивил. «Причём здесь вообще металл?» – удивилась фея. «Императорская династия получила свое имя в честь первого императора Александра» который сделал так много для людей и прославился, что всех его потомков величают александритами. Вот оно что. Я уж напридумывал себе всякого, а правда оказалась куда проще. Ясно. Стоп. А это что за точки в небе? Похоже на грифонов, но немного больше. Я заметил три точки, которые стремительно приближались к нам. Похоже на грифонов, но уж больно организованно летят. Никогда не видел, чтобы грифоны летали клином. И потом темные сверкающие силуэты на птицах заставляли меня усомниться в первоначальной версии с грифонами. Попытался свернуть в сторону, чтобы разминуться с растущими в размерах по мере приближения точками, но они заметили меня и всечески пытались перехватить. Это стража Арликана, тут же доложила Фея. Советую не избегать встречи с ними, уж лучше пусть разберутся, что к чему. Могла бы и сказать, что есть воздушные патрули. Забыла. Я уже несколько лет не была в Арликане. Отвыкла, что за пределами нашего захолустья может быть жизнь. Пришлось легонько похлопать Белиша по шее, чтобы тот завис в воздухе. Буквально через минуту троица грифоних наездников оказалась рядом. Облачены в легкие кожаные куртки с металлическими пластинами. Видимо, именно они отражали солнечные лучи и создавали блики. Или это были круглые щиты, которым был вооружен каждый всадник. Я заметил притороченные к седлу пики и маленький арбалет, эффективные на небольших дистанциях, На головах всадников красовались открытые шлемы с ярко-красными перьями. Сержант Григ, командир пятого звена воздушной стражи Арликана, представился тот, что был на острие клинка. Приветствую благородных стражей! Чем обязан? Искатель приключений? Глаза стражей скользили по мне и грифону. Отдельно они задержали взгляды на талисмане, висевшем на шее. Надеюсь, шпору, сидящую за пазухой, они не заметят: Как видите, нет скорее путешественник. Имя Дэн. «Странное имя», — насторожился Грик, буравя меня взглядом, словно пытался прочувствовать ложь. «У родителей хорошая фантазия». «Ясно. И откуда же ты родом, путешественник Дэн?» «Из провинции Трин, естественно. Живу в Беловоде». «Откуда денег взял на Грифона? Украл?» Возникла опасная ситуация, под которую Грик сознательно меня подвёл. Абсолютно логично рассказать историю о том, что я нашёл Грифонье яйцо год назад. Именно столько с виду было Белишу. Больше года вряд ли, альбиносом и такой срок тяжело прожить в одиночестве, так что с возрастом я бы не прогадал. Вот только такой ответ непременно загнал бы меня в тупик. У меня не было на шее кулона гильдии авантюристов. Если я скажу, что добыл яйцо год назад, меня сочтут за браконьера и задержат. Даже если соврать, что я был в гильдии в том году и ушел, это наверняка проверят, а на время проверки придется посидеть в темнице. Я прекрасно понимал, что меня ждет после задержания. Запрос Руфису Манкору приведет к тому, что стражи получат 20 золотых за мою голову и передадут меня в руки искателей приключений, что закончится плачевно. В этот раз Манкор уже не допустит ошибки, да и кобольдов больше нет, чтобы снова меня спасли. Грифон не будет подчиняться чужим приказам. Вам ли не знать наездники на грифонах? А я купил. Какой-то неудачник явился в Беловоде с целым выводком вылупившихся грифонят. Клялся, что похищал целые яйца, а вот донести не успел. «Конечно, на нормальную птицу у меня денег не хватило, но на альбиноса золотой нашелся. Все равно бы его никто другой не купил, а у меня мечта...» «Это откуда же у жителей Беловодья золотой на такие покупки?» Тут же удивился один из стражей. «Да, парень, что-то ты не договариваешь. Раньше-то я тебя не видел». «Так ведь Белеш еще маленький был и слабый. Отец не разрешал мне на нем летать далеко. А сейчас я хочу увидеть мир. Вот направляюсь в Орликан». «Кто знает, может, когда-то смогу посетить все провинции нашей необъятной империи». «Тоже мечта!» — на этот раз Грик уже улыбался. «С самого детства мечтаю!» «Ладно, удачи тебе, путешественник, Дэн!» — ухмыльнулся сержант. «Кстати, дам непрошенный совет. В Тифу лучше не суйся без охраны или хорошей экипировки и умения владеть оружием. Опаснее провинции я еще не видал. Постоянно к нам ползут оттуда всякие проходимцы. Хоть границу закрывай». Да император не одобрит, мы ведь одно государство. Благодарю, Грик, и спокойного дежурства вашему отряду». Расстались со стражами на позитивной ноте. Даже удивительно встретить такое отношение от местных хранителей порядка. И все равно приятного мало. За пределами святилища я невероятно уязвим. Что мешало стражам схватить меня без выяснения обстоятельств и начать разбираться? Кому бы они поверили? Мне или главе гильдии авантюристов? А уж Манкор наверняка мог бы наплести с три короба и придумать правдоподобную историю. Да и о награде за мою голову не стоит забывать. При всем задорном отношении к ситуации с вознаграждением, я отдавал себе отчет, что это большая сумма, а здесь могут убить и за значительно меньшие деньги. От тяжёлых мыслей меня отвлек возглас Шпоры, которая все это время сидела за пазухой мыши. Уверен, в случае необходимости фея сразилась бы хоть со всей армией Империи, но в этот момент благоразумно решила не показываться стражам на глаза. Если бы они увидели шпору, вопросов было бы куда больше. «Дэн, ты зря переживаешь. Стража просто формально проверяет, что ты ничего не украла, не замышляешь ничего дурного». Фея поймала мой удивленный взгляд. Поняла, что я собираюсь оспорить ее слова, а потому быстро добавила. «Но насчет Грифона ты все верно сказал, иначе проблем не избежать. Кстати, смотри». Шпора указала куда-то вперед, и я невольно проследил за ее рукой. Там, за краем леса, раскинулся крупный город, обнесенный каменной стеной. С виду он был раз в пять больше беловодья. Барлитон, продекламировала шпора, один из крупнейших городов провинции Арликан. Заходи на посадку в восточной части города. Насколько я помню, там были стойла для грифонов. Стоило? Это думал, беляж будет разгуливать по городу с тобой? Нет, птицу придется оставить в стойлах, либо выпустить на волю. Но я бы лучше выбрала первый вариант так безопаснее. Хорошо, убедила. Стоило действительно оказались на восточной окраине города. Здесь можно было разместить до сотни грифонов, но большая часть загонов для птиц сейчас пустовала. Я смог насчитать всего две дюжины птиц, которые гуляли на привязи, пили воду и стрекотали что-то на своем языке. Пришлось активировать навык общения с живыми, чтобы успокоить Белиша и завести его в загон. Аренда на день обошлась мне в две серебряные монеты. Сюда входило питье и корм для птицы. Хорошая цена за такие услуги. Оставив Белиша дожидаться меня в комфортных условиях, отправился на торговую площадь. Нет, меня интересовал не рыночек, а торговые лавки, которые кольцом окружали площадь. Именно там я планировал продать ненужные вещи и потратить свои монеты. Первой мне попалась лавка для владельцев грифонов. Предприимчивый торгаш расположил ее прямо у входа на площадь со стороны стойл. Каждый, кто направлялся бы с восточной части города в центр, непременно проходил бы мимо нее. Навёл справки и убедился, что подобная лавка единственная на весь город. Что же, ничего хорошего от такой монополии ждать не приходится. С тяжелым чувством толкнул дверь и вошёл внутрь. Отобили от обилия товаров глаза разбегались. Отмёл сразу ненужные бутафорские примочки, которыми увешивали грифонов, и сразу перешёл к упряжи, которые находились на отдельном прилавке. Меня заинтересовала простенькая, но с виду надежная упряжь. 50 серебряков!» Озвучил цену торговец, не отрывая взгляда от деревянных ящиков с новыми товарами. 50? С какой стати так много?» На этот раз торговец все таки повернулся и посмотрел мне в глаза. «Хочешь сказать, что у тебя были деньги на грифона, но на седло и остальные принадлежности не хватило? Парень, сюда приходят люди, у которых есть деньги, поэтому я не продаю им всякую дрянь. Ты ведь понимаешь, что упряжь должна быть максимально надежной Если при падении с лошади у тебя есть неплохие шансы выжить, то падение с грифона во время полета почти гарантированно заканчивается летальным исходом. Думаешь, мне нужны проблемы на старости лет? Нет, у старого вогрина только проверенное и лучшее. Кстати, советую тебе взять вот эту упряжь. Вижу, ты не особо опытный в этих делах человек. Возможно, даже впервые собираешься взлететь в воздух, поэтому тебе она лучше подойдет. Я перевёл взгляд на товар, который мне предлагал торговец И отметил, что она стоила на 10 монет больше, но выглядела действительно внушительнее и немного отличалась по конструкции. «Да, знаю, что стоит дороже, но здесь добавлена дополнительная поддержка для седока. Теперь ты точно не свалишься с седла и вожжи чуть длиннее, что дает возможность более мягко управлять птицей». «Благодарю, Вогрин. Беру». Потратив почти пятую часть своих сбережений на сбрую для Белиша, я покинул лавку в глубокой задумчивости. Добравшись до оружейной лавки, мне частично удалось компенсировать траты продажи ненужной экипировки, но я рассчитывал иметь куда больше финансовых возможностей. Сейчас же приходилось затянуть пояс. Первым делом отказался от идеи оборудовать мастерскую по плетению веревок из сверхпрочной паучьей паутины. Да, в перспективе это могло приносить огромную прибыль, но как мне выйти хотя бы на окупаемость, если большую часть веревок я буду тратить сам? И потом, кто будет этим заниматься, если у меня полно других дел? «Нет, плетение веревок придется отложить. Но что делать, если мне срочно нужно метров 10, а лучше все 20 метров прочной веревки? «Купить ее. «Решил эту проблему. Прикупил парочку мантий для обыденных дел, целую кучу сменного нижнего белья и главный подарок для себя – подушку и матрас, набитые лебяжьим пухом. Теперь-то я смогу поспать спокойно и, может быть, даже высплюсь». В благодарность за крупную сделку торговец распорядился, чтобы мои покупки доставили к стойлам, где я собирался погрузить их на грифона. Все это удовольствие обошлось мне в один золотой и 15 серебряных, дорого. А ведь нужно иметь финансовую подушку, чтобы пережить внезапные проблемы, да и не помешает прикупить теплые одежды, ведь лето когда-нибудь кончится, а просидеть всю зиму в пещере не выйдет. Думая о предстоящих тратах, я решил сократить дорогу до места, где оставил Белиша. И сам не заметил, как оказался в узком переулке рядом с компанией авантюристов. Зато они меня заметили, а один из них с хищной улыбкой на лице перегородил мне дорогу. «Глядите-ка, кто это у нас тут гуляет да без охраны? Неужели богатенький вельможа потерялся? Или ты решил записаться в гильдию авантюристов?» Дружный смех искателей приключений дал мне понять, что все они поддерживают рыжеволосого наглеца – и нисколько не расстроится, если он или кто-то другой сейчас проломит мне голову, а потом обчистит карманы. «Ни то, ни другое», — я прикидывал свои шансы против группы из пяти бойцов и ни при каком раскладе не мог представить, как выйти победителем. «Хеннард, погляди на его экипировку», — тут же подначал голос из толпы авантюристов. «Этот парень явно обращался к Рыжеволосому». «Точно?» «Ты уж, парень, определись, ты воин или волшебник, а то таскаешь щит за спиной, а на поясе нет ничего, кроме жезла. Это новая тактика уличных боев, Идеально подходит, чтобы проучить наглецов». «Вот как?» — тут же почувствовал вызов Ханард. «Продемонстрируй свое умение, мастер!» Остальные дружно заржали, а у меня появилась идея, как можно выйти победителем из этой ситуации. «Да, шанс маловат, но это куда лучше, чем ничего». Если я не напрудил в штаны, принимай вызов. Бой будет идти один на один.